Глава вторая Да ладно, ну сколько можно злиться? Платон миролюбиво пихнул ее плечом. Уже второй час ластился, как котенок, разве что пузиком кверху еще не падал, демонстрируя полную покорность. Надя отвернулась к иллюминатору. Обычно в самолете Платон любил занимать место у окна, но сегодня он поблажек не заслужил. Из-за него, в тысячах метрах внизу, сейчас неистово обижался Саша, и Надя даже не знала, простит ли он ее. Или пора менять статус в соцсетях на одинокая старая дева. Так ведь трудно сейчас найти себе достойного мужика. «А я тебе отдам свой десерт». Предатель на соседнем кресле зашуршала обёрткой от кекса с изюмом. «Ну, смотри, какой вкусный». «Как ты любишь!» Платон сменил голос на мультяшный писк. Скушай меня, Надюша!» «По-твоему, так разговаривают углеводы?» Она мрачно покосилась на него, но кекс все же отобрала. «И чтоб ты знал, я терпеть ненавижу изюм!» Она не льстила себе. Вряд ли Платон расщедрился, чтобы добиться ее прощения. Просто он уже много лет не ел мучного и сладкого и старался любыми способами избавиться от искушения в том числе передавая запретные продукты Наде. Временами ей казалось, что она для него один из контейнеров для раздельного сбора мусора. Стекло в зеленый, пластик в синий, а простые углеводы — Наде. И всякий раз, когда к Платону заявлялась Рима Ильинишна, свято уверенная в том, что правильное питание — это то, что приготовлено с любовью, и приволакивало полные сумки домашней выпечки, все пирожки, плюшки и шанешки благополучно кочевали через Надю в семейство Павленко. «И раз уж мы теперь помирились, я хотел взять билеты в Венскую...» Начал было Платон, но запнулся, наткнувшись на свирепый взгляд Нади. «Чего? Помирились?» Процедила она тем же тоном, которым обычно самые черные ведьмы насылают свои самые черные проклятия. «Меня из-за тебя Саша бросил!» «Ну, он ведь так прямо-то не сказал!» «Ну да, ну да!» Она разломила несчастный кекс пополам. «Больше мне не звони, это же, считай, на свидание позвал!» Платон с опаской покосился на изничтоженный символ примирения. Тексты здесь причем. Так же нельзя с едой. Ты когда руки последний раз мыла? В аэропорту? Платон поморщился, глядя, как она бесцеремонно выковыривает изюмины, кроша и терзая мучную плоть. Постой, ты же не собираешься его теперь есть? А я вообще сегодня руки не мыла. И Надя со зловредной ухмылкой отправила в рот первый кусочек, от чего Платона передернула. Он был брезглив с детства. При всей своей любви к еде ни за что бы не съел то, что упало на пол, или не приведи Господь на стол в общепите. Как в одном человеке чистоплюйство сочеталось с абсолютной неразборчивостью в интимных связях, Надя не понимала, но сейчас ей до чертиков хотелось его помучить. Она знала, попади Платон во вражеский плен, нашлось бы всего два способа довести его до изступления, чтобы он сдал все пароли и явки. Первый — сыграть фальшивую ноту. Второй — засунуть палец в его еду. И сейчас Платон смотрел на нее с таким первобытным ужасом, как будто она не кекс поглощала, а добрую порцию опарышей. «Прекрати!» — он зажмурился и отвернулся. «Что в то?» — переспросила она с демонстративно набитым ртом. «Не флыфу!» «Женщина, ну сколько можно? На меня же крошки летят!» Впервые за целый день Надя испытала нечто похожее на удовлетворение. Ничтожно малая компенсация по сравнению с потерей парня, но все же приятно. «Бессовестный ты!» Она сделала большой глоток безвкусного кофе. «Вечно ты из всего делаешь трагедию!» Платон отряхнулся, и, убедившись, что от кекса осталась только печальная горка изюма, повернулся к Наде. «Вы же и встречались-то всего ничего!» «Сколько там у вас свиданий было? Три? Пять? Два?» «Вот видишь», — заулыбался Платон, — «а ты завелась. Найдешь себе два года», — перебила она. «Мы встречались два года». «Но когда ты успела?» «Я бы заметил». «А я сама не замечаю, уже есть у меня личная жизнь или нет». Надя подняла руку, подзывая стюардессу. «Я просыпаюсь и думаю о том, что там у тебя на сегодня». «Ложусь спать и думаю о том, что у тебя на завтра». «То есть ты все время думаешь обо мне?» Он придвинулся к ней поближе и кокетливо поиграл бровями. «Да иди ты!» Она ткнула его в бок и с облегчением передала под нос стюардессе. «Вот сложит столик и сможет полноценно повернуться к Платону спиной. Не придется сидеть, соприкасаясь с ним бедрами. Была бы найдена воля, она бы воткнула между сиденьями звуконепроницаемый непрозрачный щит. но ну, признайся, он же тебе даже не нравился», — напирал Платон, будто не понимая намеков. «Ты даже ни разу не заплакала, а женщины обожают реветь от неразделенной любви. А ты что, до слез меня хотел довести?» Надя уже собиралась высказать все, что у нее накопилось, или хотя бы донести до Платона, что единственный мужчина, который не нравится ей по-настоящему, сейчас сидит слева от нее и нарывается на тяжкие телесные повреждения. Но вовремя вспомнила, что Платона надо не просто доставить на репетицию с целыми руками и ногами, но и дать ему настроиться. И спор о том, кто виноват, этому не поспособствует. Пришлось выдохнуть и поскрести по внутренним сусекам в поисках терпения. Так, ладно. Надя выпрямила спину и нацепила дежурную улыбку продавца-консультанта. Репетиция в 5 До этого тебе надо пообедать. Могу поискать ресторан по дороге из аэропорта, тебя отправлю в концертный зал, а сама заселюсь в отеле потом заберу тебя с репетиции. «Эй, ну погоди!» — взмолился Платон. «Не включай опять робота, пожалуйста. Давай поговорим». Не стоит. До конца полета Платон еще несколько раз предпринимал неловкие попытки помириться. То рожи корчил за спиной у пассажира, то изображал пальцами человечка, который решил вскарабкаться на Надю как альпинист и все время падал. В пантомиме Платон был силен с детства. Всегда так делал на скучных уроках по музыкальной литературе. Они с Надей садились рядом и пока убеленная сединами Илеонора Вильгельмовна дрожащим голосом распространялась о композиторах могучей кучки, Платон ее незаметно пародировал, чем доводил Надю до колик. А она пыжилась и стискивала зубы, даже кусала свой кулак, чтобы не расхохотаться в голос и не омрачить память Модеста Петровича Мусоргского. Невозможно было злиться на Платона, когда он так сильно напоминал ей того мальчишку — Плюшего безобидного, что хотелось положить голову ему на плечо и спросить с улыбкой: да где ж ты пропадал-то все это время? Но Надя держалась. И пусть пальцевый человечек-альпинист был забавным и трогательным, Надя знала: расслабиться сейчас и не пройдет и дня, как Платон выкинет очередной фортель. Нет, только деловой настрой и профессионализм. Только так она могла сохранить лицо. Поэтому Надя без лишних церемоний пихнула Платону распечатки нот и велела ему сидеть молча и повторять свою партию. В аэропорту Вены их ожидали сразу две неприятности. Длинная очередь из китайских туристов на паспортном контроле и не в меру веселый таможенник. Кто не путешествовал по миру с музыкальным инструментом стоимостью в полсотни тысяч евро, тот ничего не знает о чувстве юмора. И когда бравый австрияк в форме решил, что виолончель на снимке в паспорте, а всякому приличному инструменту полагается комплект документов, в котором разве что снилс не хватает, отличается от виолончеля в чехле, Надя поняла — день будет долгим. Порой ей казалось, что проще перевести через границу пару нелегалов, чем одну задекларированную деревяшку со струнами и смычком. Пришлось включить все свое обаяние, улыбаться до защемления лицевого нерва, изменить тембр голоса на кокетливое мурлыканье и вообще всячески изображать милую легкомысленную девицу, которая только и мечтала всю жизнь побывать в Австрии. Когда парень в фуражке собрал своих коллег на консилиум и соблаговолил пропустить Надю Платона и виолончель, до репетиции оставалось всего два часа. «Ты бы ему еще свой номер оставил и адрес гостиницы», — пробурчал Платон, когда они загрузились со всем багажом в такси. «Вот когда нам на границе попадется девушка, мы бросим на баррикады тебя». Надя подцепила ногтем крышку телефона, чтобы вставить местную симку. «А блузку расстёгивать было обязательно?» Не унимался Платон, и Надя подумала, что в следующий раз лучше повезет его в чехле от виолончели. Уж сразу бы кинула ему в кабинку лифчик. Освободились бы час назад. Возьму на заметку. Давай телефон, я тебе тоже карту поменяю. Конечно, ее задевало брюжание Платона. И ревнивец выискался. Как будто не из его постели Надя с утра выпроваживала незнакомую девицу, чтобы они вообще успели на рейс. Но какой спрос с гения? Им прощается все. Обижаться на курицу, несущую золотые яйца, было бы по меньшей мере глупо. Платон не просто толкнул Надю вверх по карьерной лестнице, он и был ее карьерой, единственным и самым ценным клиентом. Только благодаря Платону Надю стали замечать в агентстве. И пусть он вредничал и не имел ни малейшего понятия о том, откуда берутся документы и как их заполнять, Пусть не умел ориентироваться в незнакомых городах и мог потеряться на открытой площади, а порой пускался в похождение и Надя носилась с ним так, как не снилась Ире Мельинишне. Пусть. Несмотря на все это, он был ее кормильцем. И да, временами ей ужасно хотелось высказать ему в лицо, какой он избалованный, или просто поколотить, а потом пойти к шефу и попросить любого другого музыканта, хоть баяниста или балалайшника. Она держалась. Знала, что Платон ее по-своему любит и никогда не предаст. Высадив Платона у небольшого ресторанчика на Карлсплац неподалёку от музик Ферайн Венской филармонии, Надя направилась в отель. Ноги противно жужжали, в ухе попискивала после посадки, но расслабляться было рано. В Вене она была впервые, но по остальной Европе поколесить успела, И подозревала, что после 10 вечера город, скорее всего, вымрет, и можно будет сколь угодно долго стучать в запертую дверь небольшого отеля на окраине. До следующего утра никто и пальцем не пошевелит. В отеле Надя сделала очередное на сегодня неприятное открытие. На австрийцев хваленный немецкий педантизм не распространялся. «У меня бронь на два номера — Павленко и Барабаш». Обратилась она по-английски к девушке на ресепшн. «Да-да, Павленко, двойной номер». Расплылась в улыбке та и протянула Наде ключ-карту. «Нет, вы не понимаете, два номера, цвай!» и для вящей убедительности показала два пальца. Девушка, не переставая улыбаться так, что у Нади свело скулы, заглянула в компьютер и радостно кивнула. «Доппельт», — сообщила она, — «две комнаты». Словесный пинг-понг, состоящий преимущественно из «цвай» и Допельт, и со стороны, больше напоминающей перекличку в немецких войсках, затянулся минут на десять. Надя позвала администратора, и тот, расшаркиваясь в извинениях, уже на полноценном английском, донес до нее, что произошла ужасающая техническая ошибка, и номеру Нади забронирован только один. Предоплату вернуть, к сожалению, никак нельзя. И пусть это пятно позора навечно заклеймит их семейный бизнес. Других свободных номеров нет, но если Наде угодно, она может без труда подыскать другой отель поблизости, а здешний носильщик поможет ей с багажом. Или исключительно из уважения к Наде администратор готов предоставить бесплатную бутылку шампанского и вазу фруктов в качестве компенсации. Будь у Нади чуть больше сил и не растрать она свой запал на Платона, Сашу и бравого таможенника, она бы точно отправилась в другой отель. Из принципа. Не любила поощрять халатность. Но сегодня бутылка шампанского казалась Наде единственным средством, чтобы пережить уже этот дурацкий день. Она манила и звала, и Надя будто уже слышала дразнящее перешептывание пузырьков и представляла, как нальёт себе полный бокал, вытянет ноги и закроет глаза. И даже перспектива делить ванную с Платоном пугала уже не так сильно. Надя сдалась. «Да, поступила малодушно». Но она собиралась похоронить эту тайну прямо здесь, на ресепшн, и скрыть от Платона весь пердемонокль с номерами, а главное — комплимент от отеля. Потому что делиться шампанским в ее планы не входило. К тому же Платону все равно не стоило пить накануне важного концерта. А что касается фруктов, что ж, может, она и оставит в вазе пару яблок. Номер был скромный, но большая принимающая сторона не расщедрилась. Но Надя многого и не ждала. Ей требовались только тишина и ортопедический матрас. И сейчас она бы с удовольствием насладилась и тем, и другим. Однако надеяться на то, что Платон сможет сам, без приключений, добраться из филармонии, было бы слишком опрометчиво. Надя не знала даже, чего опасается больше, что он заплутает в венских указателях или что уйдет с репетицией с какой-нибудь второй скрипкой. И хотя Наде было совершенно наплевать на интимные развлечения Платона, она подозревала, что этот новоиспеченный дуэт разразится прямо у нее за стенкой, а ей сегодня полагалось оплакивать свои отношения, а не слушать чужие. Уже садясь в такси до Карлс Плац, Надя набрала господина Шульца, организатора концерта. Надя! обрадовался он, будто весь день только и ждал ее звонка. Я как раз был на репетиции. Это феноменально. Платон превзошел все мои ожидания. Но почему он все время молчит? У него все в порядке. Перелет прошел хорошо? Он здоров? Говорят, сейчас ходит какой-то ужасный грипп. Надя зажмурилась от внезапного словесного обстрела и попыталась рассортировать в голове груду вопросов. Хотя бы на две кучки. Важные и вежливые. Все прекрасно, Томас, ответила она наконец. Платон всегда мало говорит накануне концерта. Ему очень важно сосредоточиться. Сами понимаете. «О, да!» — понимающе протянул Шульц. Вообще-то Надя врала. Но что ещё ей было делать? Сдавать Платона с потрохами и рассказывать Томасу, что этот гениальный виолончелист превращается в табуретку, когда дело доходит до лингвистики? Сколько не бились с ним репетиторы в школе, сколько словарных карточек Платон не развешивал по квартире, сколько приложений не качал, стоило кому-нибудь обратиться к нему по-английски, он впадал в ступор и хмурился. Глядя на него, случайный прохожий мог бы решить, что Платона вот-вот разобьет инсульт. И чтобы хоть как-то спасти имидж друга, Надя придумала эту легенду про предконцертные медитации. Больше всего Надя удивляла, как при таком мощном иммунитете от иностранных языков Платон умудряется цеплять девушек в любой точке планеты. Видимо, когда у тебя не живот, а конструктор из кубиков, резко теряется надобность в переводчиках. Не то чтобы Надя ему завидовала, но иногда ей тоже хотелось узнать, каково это, когда тебе не нужно приложение для знакомств. Но разве хоть одного мужчину способен довести до восторга и иступления талант импрессарио? Нет, Нади всегда доставались вторые роли. Вот и сегодня, вместо того, чтобы слушать любимую Сииту Баха на репетиции, а потом уплетать настоящие европейские сыры на фуршете для музыкантов, Надя устремилась на встречу с Шульцем. Даже полюбоваться красотами музык Феррайн толком не удалось. Надо было проверить афиши, программки, уточнить, как идут продажи билетов и обсудить фотосессию после концерта. Учитывая, что весь день прошел как сплошная полоса препятствий, Надя и не рассчитывала особо на идеальный его финал. Как раз напротив. По всем законам композиции перед развязкой следует кульминация. И грянула она, стоило Наде подойти к помпезному зданию филармонии. Господин Шульц, невыразительный и бледный, как бухгалтер-вампир, будто нарочно облачился в костюм песочного цвета, чтобы сливаться со стенами и быстрее спрятаться, когда Надя узнает, что он натворил. Прямо над его макушкой красовалась афиша концерта «Новые солисты». И цепкий взгляд Нади сразу выхватил нужную строку. «Платон барабас, чело гласила она. Родительское воспитание не позволило Наде взорваться на месте и кинуться на господина Шульца с воплями «Барабас? Вы издеваетесь? Как Карабас-Барабас?» Конечно, для полноценной кульминации с катарсисом по всем фронтам ей было бы лучше поступить именно так, но зрителей вокруг не было, и масштаба драмы, кроме бедного Шульца, никто бы не оценил. А потому Надя расправила плечи, сверкнула дежурной улыбкой и елейно поинтересовалась. Простите, Томас, а вам не кажется, что здесь какая-то ошибка? Где? Растерянно заморгал Шульц. Мой клиент Платон Барабаш. Это можно было написать как SH или даже SCH, как у вас в фамилии, Или на польский манер SZ. Или хотя бы галочку поставить над «С», но не барабас? Как я размещу фотографии афиши в его соцсетях и портфолио, если там ошибка? «Надья, мне так стыдно!» Шульц скорбно скривил тонкие губы. «Действительно ошибка!» Видите ли, недавно у нас выступал венгер Давид Барабаш. Может, вы о нем слышали. Виртуозный кларнетист. Его соло Стравинского — это что-то невероятное. Я с удовольствием послушаю записи. Надя твердо отрезала пути к переводу темы. Но какое это имеет отношение к Платону? Фамилия Барабаш на венгерском пишется именно так. И, возможно, наш сотрудник решил взять этот вариант за образец. В любом случае, мне очень жаль. «Приношу свои искренние извинения». И Томас сделал шаг назад в тщетной надежде, что прямо сейчас разговор и закончится. «Спасибо». Надя шагнула к нему, пока он не затерялся на фоне великой Мюзикферайн. «Но я бы предпочла, чтобы вы исправили афишу». «Что вы!» — дернулся Шульц. «Мы не можем запустить новый тираж, и концерт уже завтра. У нас это не предусмотрено в бюджете. Но вам повезло». Программы еще напечатали не все, и если я успею дозвониться в типографию, успейте, пожалуйста. Надя нависла над ним тенью возмездия. И заодно уточните, нельзя ли напечатать пару новых афиш, заменить хотя бы эти у главного входа. Это очень дорогая полиграфия. Если для вас это так важно, я могу заказать в счет вашего гонорара, но тогда менять придется весь тираж. Могу договориться с руководством филармонии. Тусклые глаза Шульца радостно блеснули. Он явно пришёл в восторг от своей идеи. Однако Надя была не готова разделить этот восторг. «За счет нашего гонорара исправить вашу ошибку», — холодно уточнила она. «Не думаю. Но зато вы сможете добавить афишу к портфолио Платона. Это в любом случае огромный плюс». Шульц приосанился. «Музик Ферайн входит в тройку лучших залов мира». Хорошо. Надя лихорадочно соображала, как выкрутиться из ситуации, не растратив гонорар. Отчасти здесь была доля ее вины. Обычно афиши высылают на утверждение заранее. Но Шульц юлил и оправдывался, ссылался на плотный график концертов, и Надя пошла ему навстречу, согласившись дотянуть до последнего. Радость от того, что Платон выступит в Вене, затмила организационные мелочи, и теперь пришлось за это расплачиваться. Надя не сомневалась. В Москве ей знатно прилетит от шефа, и про косяки Шульца он ничего слушать не станет. А потому надо было решать проблему срочно и малой кровью. «Значит, заказать вам новые афиши?» Шульц с готовностью взялся за телефон. «Нет, пока просто предупредите насчет программок». Надя задрала голову и, прищурившись, оглядела афишу. «А с этим я разберусь сама».